Глава тридцать третья. Сидя в яме, Ак-Джо изрядно проголодался, но долг гостеприимства требовал вначале накормить гостя, и он не вкусил ни крошки, пока не приготовил трапезу для их горна. Впрочем, поделиться нищий филах мог немногим. Две ячменные лепешки, немного орехов и фиников, а также напиток черкши. Без сахара, очень горький и терпкий. Вынесший угощение, Ак-Джо обнаружил своего гостя в озере. Эйк-Горн решил воспользоваться моментом и искупаться. Благо вода была теплее парного молока. Улегшись на спину и раскинув руки в стороны, землянин блаженно отмокал. «Друг, осторожно!» – беспокойно крикнул Ак-Джо. «В этом озере живут лягушки!» «Да наплевать!» – проворчал Эйк-Горн, жмурясь под горячим солнцем. И тут совсем рядом что-то проплыло, что-то большое. Егорн почувствовал движение воды, и его ступню даже чем-то задело, чем-то жёстким и шершавым. Оставаться в озере стало как-то неуютно. Да и Егорну вдруг дошло, что в этом мире лягушки могут быть несколько крупнее, чем на земле. Он торопливо перевернулся на живот и погрёб к берегу. Очень вовремя. Едва он выбрался на сушу, как на поверхность сплыло нечто вроде мокрого бревна. Метра два в длину, бугристая, серо-зеленая, с парой холодных глаз бугорков. «Это же крокодил, а не лягушка!» — возмущенно воскликнул Эйгорн. «Прости, друг, я не силен в зоологии!» — пробормотал Ак-Джо. Крокодил вылез на мелководье и улегся там, пристально рассматривая двуногих. Взгляд у него был какой-то приглашающий. Пасть рептилии не раскрывала, но и без того было ясно, что у неё на уме. Азис перестал казаться таким уж райским местечком. Они на сушу не вылезают, осведомился Егор, вытираясь полотенцем. Нет! Никогда, отмахнулся Акджо. Не беспокойся, друг. Лягуш, э, э, крокодилы всегда в озере. ждут, когда кто-нибудь придёт на водопой. Главное, смотри в оба, когда набираешь воду, и никто тебя не схватит. Эй, Горн, поправь очки. Вернуть на место вторую линзу он так и не смог. Так что смотреть в оба пока не получалось. Что-нибудь ещё хищное в твоём оазисе водится, осведомился он. Да нет, друг, только ляг, крокодилы. Но вообще зверья много. Джираны часто забегают, зайцы есть, сурмутики. Последнее слово прозвучало для Эйхгорна бессмысленно, но он не стал уточнять, главное, что эти сурмутики не опасны для человека. Весь следующий день Эйхгорн провёл в безделье. Крокодилы действительно на берег не выходили, хотя на мелководи постоянно виднелись бугристые силуэты, особенно утром и вечером. Нём, когда палило солнце, они уходили на глубину. А особыми размерами эти ящеры не отличались. 1,5-2 м не больше. Зверьё в оазисе и вокруг него хватало. Других источников воды в пределах досягаемости не было, а в озере водилась ещё и рыба, так что крокодилы жили припеваючи. Их Горн тоже немного половил рыбу на самодельную удочку. Леску из конского волоса и пару крючков Он упаковывал ещё в прибули. Благо весели они считанные граммы, однако клевало плохо. За полдня Эйггорн поймал всего одну рыбёшку, похожую на тощего карасика. Он испек его в золе и съел с картошкой. Акт Джо от души угощал Эйггорна всем, что у него было. Но было у него так мало, что Эйггорн даже сам поделился с ним припасами. А тут От жука отшельник отказался на отрез, а вот сухарей и лука погрыз. Сама собой прояснилась загадка силков. Оказалось, что Акджо расставлял их вокруг ячменной делянки, чтобы отлавливать пустынных зайцев и других вредителей. Но поймав, он не ел их и даже не убивал своими руками. Этот странный тип привязывал добычу на берегу озера Где её, разумеется, поедали крокодилы. Эйггорн удивился такой потрясающей нелогичности и предложил занять в этой системе место крокодила. Акт Джо охотно передал ему пойманного зайца и ушёл, насвистывая. Этим вечером Эйггорн ужинал жареной зайчатиной. Ещё день спустя Акт Джо принялся жать созревший ячмень. Делянку он возделывал совсем маленькую от силы на 4 сотки. Но урожай собирал трижды в год. Егорн попытки помочь не сделал, да и не требовалось там помощи. С этой горстью колосиев в филах управился за пару часов одним серпом. Ячмень он сразу же обмолатил примитивным цепом, а потом принялся дробить на примитивный зернотёрке. И Егорн, которому уже стало скучно, Некоторое время считал зёрна, а потом предложил Окджо построить водяную мельницу. Конечно, для этого придётся частично запрудить озеро или выкопать орыг. Зато потом появится возможность распахать не эту жалкую делянку, а целое поле, используя воду для ирригации, оазис можно будет продлить, а твоевать у пустыни ещё часть земли, создать здесь нормальное сельскохозяйственное хозяйство. Тогда не придётся жить впроголодь, экономия каждую крошку. Однако Актжо посмотрел на их горно снисходительно и даже с какой-то жалостью. Затевать все эти работы он отказался наотрез, сказав, что ему одному хватает того, что есть, а создавать больше, чем тебе требуется, раздувать скопидомство. Особенную неприязнь вызвала у него идея водяной мельницы. Оказалось, что Ак-Джо – правоверный началист. Большинство адептов этого культа живут вполне обычно, как все. Но самые упоротые, подобно Ак-Джо, не едят мяса, не убивают даже насекомых и всячески упрощают свою жизнь. Любая машина – где зло. У человека, который пользуется машиной, сердце становится машинным. Такой человек утрачивает своё естество и отходит от начала. Поэтому лучше молоть зерно вручную, чем применять механизм. Эйхгорн выслушал всё это со сонулым взглядом. Спорить не стал. Он вообще предпочитал не спорить с идиотами. На следующий день Эйхгорн стал собираться в дорогу. Акт Джон рисовал на песке примитивную карту окрестностей, а оказалось, что до Ибудуна уже недалеко, километров пятьдесят, или шестьдесят, или семьдесят. Ак-Джо просто сказал, что от Азиса до города два дневных перехода. «А сколько это во вспашках?» – попытался уточнить Эйхгорн. «Во вспашках?» – задумался Ак-Джо. «Эй, -э, друг, да какая разница?» Эйхгорну была разница. Он всегда хотел знать точное расстояние, чем точнее, тем лучше. А вот Ак-Джо не видел в этом никакой надобности. Он беззаботно пожал плечами и сказал. Друг, я не мерил, да и можно ли измерить так много земли? Можно, заверил Эйкорн. Даже если можно, зачем? Все равно это только маленький кусочек мира, а весь мир измерить уж точно невозможно. Возможно, возразил Егорн. Я это сделал. Радиус этой планеты 25245 в спашек плюс-минус n-ное число на погрешность измерения. Акджо снисходительно рассмеялся, похлопал Егорна по плечу и сказал: "Ты хороший человек, друг, но ты говоришь ерунду. У мира нет никакого радиуса. Он же треугольный. Эйхгорн посмотрел с нулым взглядом. Простейшие наблюдения убеждают в том, что парифат имеет форму шара. Вероятно, это скорее геоид. И даже более сплюснутый, чем земля, но это уже частности. Почему ты считаешь, что мир треугольный? Неохотно разлепил губы Эйхгорн. Друг, это же очевидно. Три — совершенное число, которому подчиняются даже боги. Всего в этом мире по три. Существует три мировых треугольника: нижняя твердь, воздух и верхняя твердь. По углам нижней и верхней тверди соединены великими змеедухами. А нижняя твердь возлежит на плечах трёх великанов. Частей света в мире тоже три. И всё это вертится вокруг великого стержня. который находится в центре масс. Акт Джо ещё некоторое время распинался, но Егорну уже не слушал. Его не интересовала мифологическая космогония. Плоская земля, слоны и черепахи соцы небесные коровы. Почему всё это не осталось в каменном веке? А если в самом деле хочешь узнать точный размер перифата, спроси об этом Уках, ура, местер Мегази, самого прославленного набайлегского астронома, донеслось до ихгорна. "Метер, местер Мегази знает всё на свете". Взгляд Эйхгорна стал осмысленным. Эти слова филаха его заинтересовали: побеседовать с настоящим астрономом, пусть даже средневековым, будет отнюдь не лишним. По крайней мере, он выяснит, что известно а собственном мире сдешним учёным и будет знать, что имеет смысл открывать, а что уже открыто до него. Чертовски жаль, что так и не удалось приобрести азирскую энциклопедию. Этот пробел надо будет тоже восполнить как-нибудь потом. Благодаря королевским отпускным в карманах и горно сейчас 3 золотых регентера, 7 серебряных и денежная расписка. Остальные сбережения он истратил на постройку самолёта. Где искать этого астронома? спросил Эйгорн. Да недалеко от Ибудуна. У него там башня, у любого спроси, покажут. Только поторопись, а то сегодня уже, э, какой сегодня день? Бриллиантового тигра, ответил Эйгорн. А, тогда ты ещё успеешь. Мэтр Мистер Мегазие Предсказал, что умрёт в день бирюзового крокодила. У тебя ещё больше луны в запасе. Предсказал? переспросил Егорн. Он что, ещё и прорицатель? Нет, астролог. Астролог, слегка скис Егорн. Ты же сказал, что он астроном. И астроном тоже это же одно и то же. Ейгорн стал подыскивать слова, чтобы объяснить, насколько это не одно и то же, но слова не желали подыскиваться. Друг: "А что, не так?" удивлённо спросил Акджо, уловив недовольство Айгорна. "Меня интересует астрономия", неохотно ответил тот. "Не астрология. А почему? Ты что, не веришь в астрологию?" Айгорн посмотрел с новым взглядом. "Верит ли он в астрологию?" Глупей вопроса не придумать. Их Горн всегда и во всём искал доказательств. Но если он их нет, это ещё не означает, что идея несостоятельна. Возможно, доказательства отойдётся позднее. Однако, если идея опровергнута, верить в её истинность может только полный идиот, не желающий смотреть в лицо фактам. Они состоятельность астрологии как идеи доказывается простейшими математическими методами. Однако он решил всё же заглянуть к этому астроному, тера-астрологу. В конце концов, средневековые астрономы земли тоже часто промышляли гороскопами, надо же было как-то зарабатывать на жизнь. Кто виноват, что за эту ахинею платили лучше, чем за научные исследования? Перед уходом их Горн поужинал ячменной кашей. Он бы предпочёл что-нибудь мясное, но Очен Уш Акджо хотел угостить его плодами своих трудов. Сидя на берегу и прихлёбывая безвкусную жижицу, их Горн сверлил взглядом лежащего в грязи крокодила. Тот время от времени зевал. "Будешь в Ибудуни, передай поклон моим родичам", попросил Акджо. "Мой дядя Добрейшей души человек, он будет тебе рад. Передам, согласился Эйхгорн. Где мне его найти? Да на неволичьем рынке, спроси, тебе всяк, покажет. Дядя Ук-Хар, очень уважаемый работорговец. На этот раз взгляд Эйхгорна стал снулом очень надолго. Но в конце концов он переварил этот оксюморон и молча кивнул. Добрейшей души работорговец. Ладно бывает. Хотя информация о том, что в Нбоилехе существует рабство, оказалась для их горно новой. Жуаль Гетуре в своей книге об этом не упоминал. Довольно странно, ведь в Парибуле и других маленьких королевствах ничем подобным и не пахнет. Даже в Виланы фригольдеры, платящие помещику земельную ренту, Но совершенно свободно и лично. На закате их горн покинул Азис и вновь ступил на горячий песок. Его ожидали ещё двое суток пустыни, но воды и пищи теперь было вдоволь, так что он не тревожился. Акджо помахал их горну вслед, а потом вдруг начал что-то кричать. Их горн отошёл уже довольно далеко, так что ветер донёс до него только обрывки слов. Егись! Тяногов, егись! Что? Приложил Валдоник арту их Горн. Еногов! Возвращаться ради какой-нибудь чепухи их Горну не хотелось, а судя по тому, что Актжо не сделал попытки его догнать, это не слишком-то важно. Наверное, ещё кому-нибудь надо привет передать. К тому же, впереди их Горн заметил тёмное пятнышко. Очень плохо видимая, но все равно странным образом знакомая. Сразу же забыв о бесполезном отшельнике, он ускорил шаг. Догадка оказалась верна. Подойдя ближе, Эйхгорн испытал двойственные чувства, обнаружив остов самолета. Даже удивительно, как далеко добралась его переперделка. Выглядела она паршиво. Покоцанная, покореженная, да и крышная. Какой ещё она могла быть, рухнув с километровой высоты? Хотя нет. Осмотрев следы аварии, Егорн пришёл к выводу, что самолёт снижался очень медленно, а коснувшись носом песка, ещё и пропохал борозду в добрую сотню метров. Но подняться в воздух ему точно больше не светит. Крылья отвалились, часть обшивки сорвало ещё в полёте. Пропеллер разлетелся в щепки. От шасси осталось одно воспоминание. А фюзеляж распороло, словно он ехал по рифам. А вот двигатель уцелел и даже по-прежнему работал. Жар камень неутомимо источал тепло. Действительно, чрезвычайно полезное вещество. Хотя забирать его Эйкгорн не стал. Таскать на себе жар камень, да еще по пустыне удовольствие ниже среднего. Мало того, что упаришься, так ещё и вода в бутылках выкипит. Ещё дважды обойдя останки самолёта, Игорь обнаружил некую странность. На металле виднелись следы каких-то порезов. Кто-то словно кромсал машину ножницами по металлу. Интересно, кто или что могло сделать такое? Потом Игорь неожиданно получил ответ на свой вопрос. Правда, сначала он его не распознал. Просто увидел вдалике движущуюся полосу. В первый момент их горно показал, что он видит поезд. Но этого, разумеется, быть не может. Значит, караван. Только вот движется он что-то очень уж быстро, медленнее поезда, но гораздо, гораздо быстрее любого каравана. Прямо на глазах эта полоса приблизилась, и у их горна внутри похолодело. Это оказался совсем не караван. Изпалинская многоножка вот что на полных парах мычалась к человеку и самолёту рядом с ним. Около 2 м в высоту и добрых 80 в длину. Не ожидает этой встречи ничего хорошего, и Егорн бросился на утёк. Но уже через пару минут понял, насколько это бессмысленно. Он еле полз, увязая в песке, а сорконожка неслась со скоростью спринтера. День бриллиантового тигра, 1514 года, флегматично произнёс Эйгор в диктофон. Местное время пятый закатный час. Нахожусь в Великом халифате Нболях. Ближайший крупный населённый пункт Ибудун. Наблюдаю чрезвычайно крупное, агрессивно настроенное и стремительно приближающееся животное. Полагаю, что мне цензура Чудовище догнало их горно в считанные минуты. Длинющее тулово описало дугу, отрезая жертве все пути к бегству, а передняя часть приблизилась к ней вплотную. Это существо действительно выглядело гигантской многоножкой. Сегментарное тело, сотни сравнительно коротких суставчитых ног, пара огромных холодных глаз И жвала клешни, растущие по бокам страшной пасти. Лоснящаяся чёрная шкура выделялась на фоне песка, как тропическая птица на снегу. Судя по всему, маскировочный окрас этой твари попросту не требовался. К своей добыче она явно не подкрадывалась, а просто догоняла. Что ж до природных врагов, хотел бы их горн увидеть хищника, опасного для этого монстра. Правда, Ихгорна он пока не ел. Мелко перебирая бесчисленными ногами, гигант замкнул кольцо, разверз пасть, обдав жертву непереносимой вонью и сухо прощёлкал: "Ты человек?" Вот это действительно стало сюрпризом. "А оно, а оно разумно?" Человек медленно кивнул. "Ихгорн, а ты кто? А ты что сам не видишь?" Я тысяченог. Меня зовут Ахмессо. Тх-ходи. Как зовут тебя? Исидор. Смешное имя без всякого выражения произнесло чудовище. И одежда смешная, как у волшебника. Ты что, волшебник? Нет, но кирпичей я тут наколдовал, признался Эйгорн. Это ты погрыз мой самолёт? Самолётик. Ты имеешь в виду эту смешную железную штуку? Да, я. Из неё смешно пахло. Что ты делаешь в моих владениях, человек? А я не знал, что это твои владения. Я думал, что это просто пустыня. Пустыня. Моя пустыня. Та часть, что от сюда и до зелёного озера и до великих камней. И до небольшого разлома, и до западной границы это все мое. Севернее владение дяди. Мо-кх-кх-па, отх-тх-ако. Восточнее владение мамы. Южнее владение красавицы. Суп-хари-оро-тонко-да. А здесь мое. Эйхгорн снова медленно кивнул. Итак, тысяченоги поделили всю Нбайлегскую пустыню на личные зоны. Причем зоны очень большие, что неудивительно. Очевидно, что гигантские многоножки – хищники, а с дичью в пустыне скудно. По всей видимости, эти великаны крайне немногочисленны. Раз уж Эйхгорн шел по барханам несколько дней, и вот только сегодня повстречал одного из них. «А я могу тебе чем-то помочь?» Или мне можно идти? осторожно спросил Эйггорн. Нет, человек. Ты никуда не пойдёшь, издал сухое шипение тысяченог. Ты ходишь по моей земле. Всякое животное, что ходит по моей земле, принадлежит мне. Но я не животное, возразил Эйггорн. Я человек. Человек. Это тоже живот тх, тх ное. Егор посмотрел с новым взглядом. Угораздило же его наткнуться на чудовище, разбирающееся в биологии. Однако древние священные законы сыченогов захрищают есть обладатели разума, неохотно сказал монстр. Если ты им обладаешь, я от тх пущу тебя, человек. К... «Обладаю», — поспешил заявить Иегорн. «Вот, гляди, я говорю, я ношу одежду». «Не аргументы», — презрительно фыркнул Тысячанок. «Кх-кх-кх, кто угодно может тх-тх-скх-кх-кладывать звуки в слова, это легко. А одежда пх — пх-пх, признак глупости, а не разума. Ты видишь на мне одежду, человек?» «Тогда какие же доказательства тебе требуются?» Те, что мы «Тх-тх-требуем от х-тх-всякого живот-тх-тх-но!» Издевательски прощелкал тысяченок. «Пересчитай мои ноги!» «Пересчитать твои ноги?» Недоверчиво повторила их горн. «Именно! Пересчитай! Ошибешься, значит, ты не умеющая считать живот-тх-тх-ть!» «И тебя можно съесть!» «Назовешь точное число, я тебя отпущу!» Это древняя тх -тх традиция тысяченогов. Мы милостивы и добры, поэтому всегда даём еде шанс спастись. А если я откажусь, полюбопытствовал Эйгорн. Попробуй, подался вперёд тысяченог. Его жвала клешни скрестились точно ножницы. Они явно могли рассечь человека одним движением. Кошмарная Харя глядела на их горна пустыми глазами-плошками. Эггорн понял, что выбора у него нет. Сопротивляться бессмысленно. Разве человек одолеет тварь такого размера? Без пулемёта точно нет. Убежать тоже не получится. Монстр бегает гораздо быстрее. Остаётся сделать то, чего он хочет и надеется, что это не просто злая шутка, призванная стать aperitivo перед обедом. Тысяченок оказался невероятно длинным. Даже не 80 метров, а все 85. Пока Эйхгорн медленно шагал от головы к хвосту, он стоял неподвижно, лишь слегка покачиваясь из стороны в сторону, его ужасные жвалы чуть заметно подрагивали. Кому-то может показаться, что сосчитать чьи-то там ноги задачка плёвая. На самом деле, это сложнее, чем кажется. Ног сотни. Они совершенно одинаковы, и обсчитаться довольно легко. Переводя взгляд, можно запросто пропустить одну или какую-то посчитать дважды. И если бы это было не так, тысяченогие давно не давали бы своим жертвам шанса спастись. Однако Эйггорн, с детства страдающий арифмаманией, привык подсчитывать всё и вся, ошибиться ему не грозило. Поэтому он особо не нервничал. С правой стороны он насчитал 508 ног. Если рассуждать логически, всего их должно быть вдвое больше – 1016. Но что-то останавливало их горно от объявления такого итога. Он рассматривал жуткую морду гигантской многоножки, глядел в черные непроницаемые глаза и в конце концов решил потратить еще немного времени и пересчитать левые ноги вручную. Через 3 минуты он возблагодарил свою интуицию. У тысяченого не хватало 142 левой ноги. На её месте зияла прореха, незаметная издалека, но сразу видная, если подойти поближе. 1015 наконец объявил Эйггорн. "Ты уверен в своём?" От хвети человек спросил тысяченок. Как и все прежние реплики, и это звучало сухо и безжизненно, словно треск помех в радиоприёмнике. Но их горну показалось, что на сей раз в голосе тысяченога проступает досада. Уверенки внул он. <р referendum> Зашипел монстр. "Я могу идти", осведомился их горн. Он не сомневался в правильности подсчёта. "Можешь", крайне неохотно ответил тысяченога. Ты доказал свою разумность, человек. Но я очень надеюсь, что тебе в третий ся дядя мог по от око. Его ноги ещё никто не мог сосчитать правильно. Почему удивился их горн? А он всегда несколько штук загибает под брюхо. Такая у него смешная шутха.